Глава 31 Сначала вернулся слух. Кто-то тихонько бубнил непонятные фразы, затем потянуло чем-то кислым, затхлым и довольно неприятным. Наконец раскрылись глаза. Вместо привычной липнины взор наткнулся на гладкий беленый потолок. Я попробовала сесть. Ужасно, просто катастрофически болела голова. Во рту пересохло. Принять вертикальное положение никак не удавалось. Я извивалась на спине, словно новорожденный щенок, не понимая, почему тело отказывается повиноваться. Ответ пришел через пару секунд. Руки скованные наручниками. Причем, очевидно, уже давно, потому что запястья чуть опухли и сильно болели. У меня очень тонкая кожа, хрупкие сосуды, и любое надавливание моментально вызывает жуткие синяки. Кое-как сгруппировавшись, села рывком на железной кровати и прислонилась к некирированной спинке. Где я? Как сюда попала? В больные мозги медленно-медленно начали возвращаться воспоминания. Вот Макс впихивает довольно грубо в машину, вот шипит в Макдональдсе злым тоном, вот встряхивает волосами. Боже, это был не он. Но кто? Антон Медведев? Хорошо помню как все рассказывали о прозрачно-голубых глазах сына циркачки. А у Макса редкое сочетание, при белокурых волосах карие, почти черные очи. Хорошо, предположим, надел линзы, но голос. Отлично знакомый тембр Полянского. Он слегка картавит, плохо выговаривает отдельные звуки Частенько проглатывает окончание слов. Ну, конечно, я довольно близорука, а очки из кокетства не ношу. Предположим, в Макдональдсе ко мне подошел человек невероятно, просто фантастически похожий на бывшего мужа. Я не разглядела подмены, но голос, голос вот тут, извините, как у всех преподавателей иностранного языка, Мое ухо натренировано на то, чтобы отлавливать малейшие ошибки в произношении. И, в отличие от глаз, со слухом в моем организме полный порядок. Разговаривал Макс в несвойственной ему манере, но своим голосом. Правда, Полянский ни за что не стал бы употреблять такие слова, как шевелись, валяй. Хотя кто знает. Как он изменился за этот месяц? И уж совсем не похоже на бывшего супружника дать пинка под зад женщине, пусть даже бывшей жене. Так, значит, все-таки не Макс. Его двойник с такой же внешностью и идентичным голосом. А откуда он знает про Ивана Михайловича? Понятно. Это Макс. Или не Макс? Да я же сама упомянула в Макдональдсе про Круглого. Во всяком случае, третьего не дано. Или Полянский, или его брат-близнец. Ладно, оставим бесплодные размышления. Кем бы ни был данный субъект, он заковал меня в наручники и привез сюда. За что или зачем? Я принялась обозревать пейзаж. Узкая темноватая комната. По форме напоминала пенал в длину метров семь-восемь, в ширину около двух. Во всяком случае, кровать занимала все пространство от стены до стены. На противоположной стороне. Маленькое окошечко. Возле него примостилась еще одна кровать, аккуратно застеленная, с двумя цветастыми подушками. Тут и там вбиты гигантские ржавые гвозди. На них висят телогрейка, синий сатиновый халат, какие-то безразмерные тренировочные брюки. Под потолком на проводе болтается ничем не прикрытая электрическая лампочка. В углу кучка рванины, похожа на тряпки или на старое одеяло. Комната оклеена миленькими дешевыми обоями, цвета детской невоздержанности. Кое-где бумага оторвалась, и видны бревенчатые стены. Это не городская квартира, а деревенский дом. И я наконец поняла. Чем так противно пахнет? Сыростью. По крыше со всей силы барабанил дождь. Ладно, посмотрим, кто в теремочке живет. И я заорала изо всех сил. Ау! Люди! Маленькая, совсем незаметная, обклеенная теми же уродливыми обоями дверь тихо приотворилась. Шум дождя — Усилился. — Эй! — вопила я. — Есть кто живой? — Чего орёшь? — прошелестел абсолютно бесполый голос. — Спи себе. — В туалет хочу. В комнату со стуком упало грязное цинковое ведро. — Это что? — оторопела я. — хихикнул голос. Поставь в углу и сри, сколько душа пожелает. У меня руки в наручниках, брюки не снять, заныла я, надеюсь, что таинственное существо войдет в комнату. Значит, не снимай, коротко отреагировал собеседник, и дверка захлопнулась. Я с сомнением поглядела на унитаз. Потерплю еще немного. Ау! — закричала вновь, — есть хочу, пить дайте. Но никто не отзывался. Глаза сами собой начали слепаться, голова резко потяжелела, и я провалилась в сон без сновидений. Проснулась от шума, за стенкой что-то с грохотом упало, в маленькое окошко било... Яркое солнце. Я сползла с кровати и подковыляла к источнику света. Рама забита гвоздями, а за грязным пыльным стеклом, насколько хватает глаз, тянется картофельное поле. Дождь перестал, и зеленая блестящая ботва радовалась отличной погоде. Окошечко узенькое, но я худая. Если выдавить аккуратно стекло, предположим, ночью, сумею, наверное, вылезти и... Даже не думай, раздался за спиной старый голос. Во дворе постоянно бегают три собаки, голодные как звери, сразу загрызут, и станет земля тебе могилой. Я... Обернулась. На пороге стояла худенькая старушонка, замотанная в грязный, вытершийся платок. Лица почти не видно, только аккуратный нос высовывается из-под тряпки. Одета бабуля была в засаленный байковый халат, на ногах плотные чулки, шерстяные носки и почему-то колоши. В руках вошедшая держала оббитую эмалированную миску. — Давай, — сказала она, — кушать подано. Идите жрать, пожалуйста. Миска с треском встала на деревянный стул у кровати. Завоняла гнилой капустой. — Что это? — Щи! — лаконично сообщила бабка и испарилась. Я подошла к тарелке и заглянула внутрь. В мутноватой воде плавали большие, неаппетитные куски капусты, похожие на тряпки. Наверное, есть такое невозможно. Интересная старуха. Одета, словно чучело, живет в сарае, а ведь не деревенская, нет. Во-первых, вчера сказала ватерклозет. Ну откуда полуграмотной бабе знать такое слово? Фразочка и станет земля тебе могилой тоже, просто цитата из пьесы. А потом последнее заявление: "Кушать подано, идите жрать, пожалуйста". Из какого кинофильма слова? Бабушка, закричала я, бабуля! Ну, — раздалось из-за двери. — Будь человеком, своди в туалет, не могу в ведро. — Тогда терпи. — Ах так, — обозлилась я, — ну, погоди, сейчас все твои подушки зубами изорву, обои ногтями поздираю, стекла ногами выбью. Не боюсь твоих собак, запросто удеру. — Тут бежать некуда, — пояснила бабуля. Во всей деревне два дома всего, да и то в другом никого нет, кругом лес. Беги себе на здоровье. У меня в прошлом году волки корову задрали. «Эй — Эй! — закричала я снова. — Пить давайте! Но за стеной разом все стихло. Я поглядела на неаппетитную жижу. Нет, потерплю. Не стану хлебать поданное пойло. А вот с остальным придется подчиниться. Я подцепила ведро и пошла в угол. День медленно уходил. Солнце покатилось вниз по небу. Я тупо лежала на кровати. Присаживаясь на вонючее ведро, обнаружила в подкладке у щиколотки сотовый. Опять провалился в дырку. Так, значит, могу позвонить, если дотянет до Москвы. Вдруг увезли в какое-нибудь совсем глухое место, но все равно тихая радость наполнила душу. Маленький телефон вселял надежду. Однако странно. Меня нет дома вторые сутки, а никто не побеспокоился и не позвонил. Я изловчилась и вытащила мобильный. Надо же! Случайно отключился звонок. Да, такое иногда случалось с ним и раньше. Все думала поменять аппарат на более надежную модель, но руки не дошли. Так, мои домашние, конечно, сходят с ума от неизвестности, но включать аппаратик никак нельзя. Во-первых, гадкая старуха может услышать зуммер. Во-вторых, Что я им скажу? Сижу неизвестно где, спасайте незнамо откуда. Нет. Сначала следует выяснить свое место пребывания, а потом тихонечко сообщить Александру Михайловичу, а еще лучше Иван Михайловичу. Ладно, позвоню обоим, только бы батарейки хватило. Дверь скрипнула. Бабка всунула в дверь голову. Чай, будешь? Скажите, пожалуйста, какая забота? Буду, благодарно сказала я. Бабка вдвинулась в комнату, увидела полную миску и хмыкнула. Чего щи не поела, не понравились? Через день, как миленькая, есть станешь. Здесь жизнь простая. Черной икры нет, и она поставила на стул жуткую щербатую кружку, в которой плескалась вода светло-желтого цвета. На вкус напиток оказался противным, но все же не таким отталкивающим, как суп, и я опустошила кружку. Время тянулось томительно. Часы, как, впрочем, и сумку, у меня отобрали. Теперь хотелось курить. — Эй! — заорала я, — бабушка! Ну, — послышалась из-за двери, — дай сигарету. — Сама не курю и тебе не советую, — отрезала бабка. — Ищи дом спалишь. — Ну, не сволочь ли, а? — Не будь гадиной, — продолжала я просить. — Ну, что тебе стоит? Брось хоть бычок! Бабка открыла дверь. «Вылезай!» Я выползла в большую комнату, заставленную разнокалиберной мебелью. Штук шесть венских стульев, полированный стол, дешевая болгарская стенка, несколько продавленных кресел и диван с ободранными подлокотниками. Бабулька вытащила из пачки примы одну сигаретину и сообщила «Так уж и быть!» — Знай мою доброту, стой тут и кури на моих глазах. — Руки хоть развяжи, неудобно ведь, все затекли. — Будешь кривляться, ничего не получишь, — заявила старушка. Я заткнулась и с наслаждением затянулась примой. Естественно, тут же начала кашлять. — Рот закрой, — велела бабуля. Чего, микровы распространяешь? кое как домучив приму, я успокоилась и стала оглядываться. Телевизора нет и в помине, телефона тоже. Зато на столе роскошная вещь, электрический чайник Тефаль. Беленький, блестящий, совершенно новый. Дорогая вещь! Для деревенской бабули-пенсионерки старухи не понравился мой интерес. Покурила? Давай назад топай. Я принялась ныть, указывая скованными руками на газету, лежащую на диване. Дай хоть почитать. Со скуки умираю. Старуха поколебалась минуту. Потом, очевидно, решив, что худо от чтения не станет, Протянула мятые странички. Я глянула во все глаза на ее ладони. Из широкого засаленного рукава-халата высовывалось нежное, хрупкое запястье. Кожа светлая, без пигментных пятен и какого-либо намека на увядание. У старухи непостижимым образом оказались руки тридцатилетней женщины. Я повнимательнее поглядела на лицо, почти все скрытое платком. Так и есть, из-под платка мелькают блестящие карие глаза, а морщин почти нет. Никакая она не старуха, а довольно молодая женщина, просто одета, словно древняя бабка. Да, надо попробовать разговорить ее, послушай. А за что меня сюда притащили? — Не боись, — ответила женщина, — плохого не сделаем. Заплатят твои деньги и отпустим. — Час от часу не легче. Значит, меня похитили, чтобы деньги получить. Но кто? — Давай уходи, — поторопила тетка. Сейчас хозяин приедет, не похвалит, если тебя тут увидит. Я внимательно поглядела на нее. Маленького роста, щупленькая, толкну сейчас ее на стол и рвану отсюда. Нет у нее никаких собак, все она врет. Ну, Но... чего застыла, велела хозяйка? Поворачивай. Я шагнула вперед прикидывая, когда лучше на нее броситься. Но женщина выхватила из кармана довольно большой пистолет и тихо протянула. — Не будешь слушаться — убью. Места здесь глухие, закопаем, никто не найдет. — Лучше тебе уйти спокойно. Скоро хозяин вернется с долларами. Отвезем назад. Где взяли? Глядя на дуло пистолета, я задом попятилась в свою камеру. Да не верю я ни одному ее слову. Как же отпустят они меня? Пристрелят и закопают. Подожду, пока настанет ночь, и попробую выдавить стекло. Похоже, тетка в доме одна. Сев на кровать, я принялась рассматривать газету Театральная жизнь. Странное издание для полуграмотной деревенщины. На полях карандашом почтальон сделал надпись. Почтовое отделение Костылева, деревня Петухова, Фаня Львова. От неожиданности! «Я чуть не свалилась на пол. Петухова. Брошенная деревня. Всего два дома. В одном летом живет малообщительный академик, папа Тамары. В другом — Фаина Львова. Она приглядывает за соседским имуществом и кормит чужую собаку. Кажется, так объяснила ситуацию Тамара». А я и не обратила внимания на имя и фамилию их дачной соседки Фаина Львова. Неужели нашла дочь Ивана? Ей должно быть сейчас, наверное, около тридцати. Вот теперь можно звонить. Надеюсь, что на самом деле нахожусь в петухове. Вот будет номер, если газету забыл в кто-то посторонний. Хотя похоже и впрямь на заброшенную деревню. С улицы не доносится ни малейшего шума, не поют петухи, не лают собаки, не мычат коровы, не ругаются бабы, не вопят пьяные мужики. Тихо, словно в могиле. Поежившись от такого сравнения, я вытащила из штанины мобильный и, отойдя в самый дальний угол, туда, где стояло вонючее ведро, набрала первый номер. — Алло! — ответил дребезжащий старушечий голос. Я сначала растерялась, но потом вспомнила, как Иван Михайлович предупреждал, что сообщение примет диспетчер. — Передайте папе! — — страстно зашептала я. — Большая свинка в огне! Она горит в заброшенной деревне Петухова, в доме Фаины Львовой. Пусть поторопится, а то и из большой свинки сделают копченую ветчину. — Все сообщение, — бесстрастно поинтересовалась старуха и сообщила, — принято. На мобильнике заморгала лампочка. — Замените батарейку. Я быстренько набрала номер Александра Михайловича. Подошел Женька. — Пиши скорее, — зашептала я. — Деревня Петухова, дом Фаина Львовой. Меня тут держат в наручниках. — Понял, — ответил приятель. Я села на ведро и взглянула на телефон. Лампочка уже не моргала, а горела ровным светом. — Все. В руках абсолютно бесполезный кусок пластмассы. Я затолкала мобильный под кровать и влезла на грязное одеяло. Сон не шел. Вы никогда не пробовали спать с закованными в наручники руками? И не надо, не пробуйте, ничего интересного, кроме неудобств. Тем более, если, как и я, предпочитаете спать на животе, а не на спине. Интересно, сколько времени понадобится друзьям, чтобы добраться до меня? Час, два, три? А вдруг за это время приедет таинственный похититель с выкупом и меня убьют? Сразу стало холодно. Время тянулось мучительно. Дверь приоткрылась, и Фаина всунула в щель очередную миску. На этот раз по дну катались. Две довольно крупные картофелины в мундире. Там же лежали кристаллы серой соли и несколько перьев зеленого лука. Царский ужин. Я ухватила корнеплоды и проглотила их, едва содрав грязную кожуру. Моментально захотелось пить. — Эй, — заорала я бабка, — пить давай! Но Фаина влетела в комнату И, отпикнув меня, стала кряхтя поднимать тяжелые половицы. Внизу открылась темная, сырая дыра. «Полезай — Полезай! — велела женщина. — Ни за что! — ответила я. Фаина взмахнула пистолетом. «Лезь — Лезь! — говорю. Пришлось подчиниться. Над головой стукнули деревяшки. Я оказалась... В кромешной темноте в сыром холодном подвале. Через какое-то время над головой обнаружились слабые полоски, сквозь щелястый пол пробивался свет. Вверху послышались шаги и голоса. — Ну, бабуля, где твоя гостья? — Что вы, сыночки! — запричитала Фаина. — Какая гостья! Сюда никто не приезжает. Живу будто сыч. Говорить разучилась. Я сидела тихо, пытаясь понять, кто прибыл, друг или враг. — Хватит баллон гнать! — послышался родной говорок Бекаса. — Показывай, куда Дашу запрятала сука. — Здесь! Внизу! — заорала я, как ненормальная, и принялась колотить связанными руками в доски. — Сюда! Бекас! Милый, любимый! Бекас! Сюда! Послышался грохот, появился свет, и в проем заглянул Коля. — Дарья Ванна, давайте руку! Я протянула скованные кисти. Бикас ловко, без всякого усилия, вытащил меня наружу. В маленькой комнате было тесно, от широкоплечих парней в черном. Приглядевшись, я поняла, что их всего четверо, просто мальчишки очень здоровые, а нехилый Бикас выглядел среди них былинкой. У всех в руках автоматы, а у двоих через плечо какие-то странные трубы. Фаина сидела в углу. — Ключ давай от браслетов, — сказал один из братков. — Нету, — покачала головой женщина. — Другой моментально отвесил ей хорошую оплеуху. Из носа женщины потекла тоненькая струйка крови, но Фаина молча утерлась рукавом. Платок свалился, выглянула хорошенькая бледная личика. «Глянь-ка!» — изумился ударивший. «Гагара! А я думал, старуха!» И он снова размахнулся. «Не бей ее!» — выкрикнула я. «Она мне плохо не делала!» «Правда, Сникерс, брось!» — вежливо сказал Бекас. «Не пугай меня, Дарьванну. Так откроем! У тебя крокус-гитара с собой!» Другой парень кивнул, вытащил из кармана набор крючков и палочек, и мигом щелкнул замком. Я с наслаждением стала растирать запястья. — Больно? — неожиданно участливо спросил один из парней. — Не тушуйтесь, хозяйка. Меня когда из Москвы в Нижний Новгород везли, так не поверишь, как в вагон менты сажали. — Как? — заинтересовалась я, глядя во все глаза на своих избавителей. Руки сковали, да еще к трем братанам прицепили, потом на корточки посадили, через браслеты трос пропустили. Один конец поводка в тюрьмище, другой в вагоне, и погнали на полусогнутых в присядку, да по затылку дубинкой, да слушай, масол. Разозрелся Бекас. Тоже мне, Эдвард Радзинский, нашелся. Хорош баллон гнать. Всех так из Москвы вывозят. Это точно, вздохнул Сникерс. Я сумчонку по дороге с Жаниной и Шмутярой бросил, только с пакетиком сигареты добежал. Все потерял, а курио допер. Фаина слабо пошевелилась. У нее пистолет. Быстро сказала я. «Этот?» — спросил Масол, показывая на валяющийся у окна револьвер. «Не, Ханя!» «Что?» — не поняла я. «Муляж!» — пояснил интеллигентный Бекас. «Это муляж!» Потом горделиво добавил по-французски. «Мутралите!» «Нет, револьвер!» — поправила я его машинально, э -э -э, не автомат. Надо же, они с Манюней добрались до темы Вторая мировая война. «О, даёт — О, дает! — восхитился Сникерс. С улицы донесся свист и голос. — Ну, что вас там всех раздолбал, что ли? Мы вышли во двор. Наступил приятный июньский вечер. Не жарко и не холодно, нет дождя, Легкий тихий ветерок нежно касается лица. В такую погоду приятно сидеть на даче у костра, Есть свежий шашлык, пить красное вино, Петь песни под гитару. Я же стою в огромном захламленном дворе, А вокруг штук десять парней, вооруженных до зубов, с автоматами, ножами, а вон у того черненького, по-моему, даже связка гранат. — Вот что, — сказал Бекас, — пошли на улицу, а вы, братаны, делом займитесь. Трое парней развернулись и двинулись в избу. Я испугалась. — Бекас, не убивай Фаину, она мне плохо не делала. Только в наручники заковала, гнильем кормила. И парашу поставила, хмыкнул Коля. Да никто ее мочить не станет. Кому охота мораться? Поболтать хотим чуть-чуть. Ясно же, что не это убогое тут, во авторитете. И он вытолкал меня за ворота. На проселочной дороге стоял синий микроавтобус. По его бокам шла белая полоса. У самой дороги несколько грязных. Жигулей. Бекас достал телефон и коротко что-то сообщил. Моментально из ближайшего лесочка вынырнула еще одна замаскированная тачка. Из недр задрипанной машины вылез Иван Михайлович. Улыбаясь, двинулся ко мне. — Дорогая, как вы оказались в данном неприятном месте? Я пошла навстречу с Максом. То есть это был не Макс, но я думала, что Макс, а Макс посадил в машину, но теперь точно знаю, что это не Макс. Погодите, погодите, остановил поток невнятной речи круглой, хотите сказать, вас похитил Макс Полянский? Но как? Он же в тюрьме. Да подумала, что вы его освободили, а. Но тут. Послышался рев мотора, и на проселочной дороге показались микроавтобус и черная «Волга». Бекас кинулся во двор. Через секунду из приехавшей машины посыпались ОМОНовцы в камуфляже и в черных вязаных шапочках. В прорезях поблескивали глаза. Из «Волги» выскочил Александр Михайлович. Со двора выбежали братки, сдергивая с плеч автоматы. Боже, что я наделала! Сейчас мои друзья перебьют друг друга. Я ринулась вперед, встала между ними и, размахивая руками, как курица крыльями, заорала во весь преподавательский голос. Стойте! Стойте! Вы все приехали меня спасать! Вы все мои товарищи! Вам надо пожать друг другу руки! Братки и менты выжидательно глянули на старших. Начальники резко что-то сказали, и подчиненные разом опустили оружие. Полковник и Иван Михайлович быстро подошли ко мне. — Что здесь происходит? — резко спросил Александр Михайлович. — Да, Дашенька, объясните, — поддакнул авторитет. Как получилась такая слегка двусмысленная ситуация? Я посмотрела на два совершенно одинаковых синих микроавтобуса с белыми полосами, на старенькие машины, на ловких, спортивных, широкоплечих молодых мужиков, и у тех, и у других идентичные автоматы, похожие ножи, на ногах одинаковая обувь, Даже отчество у начальников совпало. Михалыч, ну просто цирк. И как только ухитряются бороться друг с другом, если так похоже. Но полковник с автоматом не разделял моего веселья. У меня случайно оказался телефон, принялась оправдываться я. Сумочку отобрали, часы, а сотовые не смогли. — Куда ж ты его засунула? — поинтересовался полковник. — Я задрала ногу и пощелкала резинкой. Сюда свалился. — Оригинально, — заметил Круглый. — Иногда на щиколотку оружие приматывают. Похоже, не профессионалы действовали. Мои бы сразу ноги обхлопали и ботинки снять велели. — А мои бы и в задницу... — заглянули, — огрызнулся полковник. — Согласен, — миролюбиво откликнулся Иван Михайлович. — Не помешает. Ваши люди — специалисты первого класса. Кстати, я о вас наслышан. Хорошо, ребята говорят. Мне ваша личность тоже знакома, — не остался в долгу Александр Михайлович. Наше ведомство лично к вам... Претензий не имеет. — Вот и хорошо, — обрадовалась я. — Давайте-ка сядем вот тут, покурим. Полковник с авторитетом пристроились на кособокой лавочке. Иван Михайлович вытащил галуаз. Я радостно схватила сигарету и с облегчением затянулась. ОМОНовцы и братки тоже расслабились и залезли в автобусы. Полковник с авторитетом улыбались, как два удава, рты растянули до ушей, а глаза холодные и неприятные. Надо бы их развеселить. Но не успела я ничего сказать, как на проселочной дороге показался еще один синий автобус. «Ты в ООН не звонила?» — воскликнул полковник, подскакивая с места. «Или в НАТО?» Поддакнул авторитет. Омоновцы и братки выскочили на улицу. Ничего не понимая, мы смотрели, как автобус притормозил у соседних ворот. Дверь открылась, и оттуда посыпались люди: Нина Андреевна Рима Борисовна, Гера, Тамара, Маша и неизвестная пара средних лет. «Муся — Муся! — заорала Манюня, подбегая ко мне. — Вот сюрприз! Ты как узнала, что мы на дачу к Томи приедем? Девочка подпрыгивала от радости, рассказывая, как Тамарин папа посадил всех в служебный автобус и привез на два дня за город отдохнуть. — Как же ты, мульчка, сюда попала? — вопрошала дочь. — Уже прилетела? — Откуда удивился? Как? — изумилась Манюня. — Зайка с Кешей сказали, что ты в Киев уехала к Ольгиным родителям в гости. Потом она увидела присутствующих и заорала. — Ой, здрасте, Ильзан Михайлович! Здрасте, Иван Михайлович! Привет, Бекас! А зачем тебе автомат? Римма Борисовна чинно подплыла к нам. Очень приятно, что решили принять участие в нашем пикнике. «Пикник — Пикник? — сказали в унисон полковник с авторитетом. — Крайне мило, просто мечтали. Дашенька — Дашенька! — вступила в разговор Нина Андреевна. — Знакомься, Сергей Филиппыч и Карелия Львовна, Тамарины родители. Рад встрече! пробасил академик, настороженно поглядывая на вооруженных братков и ОМОНовцев с автоматами. Представьте друзьям. — Право не стоит, — отмахнулась я, понимая, что ни полковник, ни Иван Михайлович, ни Бекас не горят желанием сидеть вместе со всей компанией с жаденными сосисками в руках. Это всего лишь моя охрана.